Примечания. Первое. Колоквиум. Форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, преимущественно в вузах, как правило, представляет собой проводимый по инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен один или несколько раз в семестр, имеющий цель уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний студентов. Второе. Сирен. Райская птица-дева из средневековой книжной мифологии, образ которой восходит к древнегреческим сиренам. В западноевропейских легендах сирен является воплощением несчастной души. Третье. Пространственный карман. Это особое место, где есть пространство без объема и времени. Туда можно положить что угодно, на какой угодно срок, и оно сохранится в неизменном виде. Причем место это личное. Никто посторонний там побывать не может. Четвертое. Селекция – это наука, которая изучает процесс и способы создания новых или улучшения существующих пород животных, сортов, растений или штаммов, чистых культур, микроорганизмов. Пятое – куриный бог. Это небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенным водой, речной или морской. Шестое – тар. Обращение к преподавателю-мужчине, к женщине – тарра. Седьмое – бездна. Это аналог земного ада. Восьмое. Спириты. Тот, кто занимается спиритизмом, верит в возможность общения с душами умерших. Девятое. Откат. Это возвратное действие затраченной силы, энергетический удар, мощность которого пропорциональна не количеству затраченной энергии, а внесенному искажению в ход событий. По этой причине практически непредсказуем. Десятое. Аркания малорослая. Это магическое растение, славится своими крупными кисло-сладкими ягодами, похожими на земную клубнику, которую обычно используют в кулинарии. Помогает при отсутствии концентрации внимания и постоянной рассеянности, растет в песках, в жарких странах. 11. Радонис лекарственный. Это магическое растение, широко используется в медицине и алхимии, способствует полному и быстрому заживлению ран, обычно растет на каменистых почвах или в степях. 12. -е. Воображаемый хвост. Это вожа или шлия. Под хвост попала кому? Просторичное, а не неоправданно капризным взбалмошном поведении. 13. -е. Виверна. Это мифическое существо разновидности дракона с одной парой лап. Часто изображаются со змеиным хвостом, иногда имеющим ядовитое жало. 14. -е. Вот пространство – это особый слой пространства, в котором не существует времени. Продукты, находящиеся в нем, будут сохранять свою свежесть. В Академии обычно используются для хранения вещей, которые в реальности пока не нужны. 15. Кунсткамера. В старину – собрание разнообразных редкостей, а также помещение для такого собрания. Сейчас – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии Наук. 16. -е. Смотрины, стало быть, у них. Владимир Высоцкий. 17. -е. Найра. Это вежливое обращение к женщине-аристократке, к мужчине Найр. 18. -е. Даанские. Дань небольшая страна на окраине одного из материков, населена в основном гномами, которые ткут магические ковры, защищающие от любых болезней и проблем. Ткется из шерсти ланратов – высокогорных козлов. 19 -е. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и взвившись, занавес шумит. Цитата Александра Сергеевича Пушкина из произведения Евгений Онегин.